Глава 6. Никто в нигде. Камень полупустых улиц блестел от влаги. Насытившееся небо отпрянуло от земли. И, наконец, стало возможно различить крыши домов города. Остроконечные черные шпили венчались резными изображениями, причудливыми скульптурками, эмблемами и флагштоками. При большом желании можно было использовать эти небольшие штрихи как одни из отличительных знаков. Вот в этом доме наверняка обитает кто-то из восточных стран. Вот эта лавка принадлежит сущности из Южной Америки. А вот от этого магазинчика веет флёром восточнославянских поверий. Но больше разглядывания отличительных черт в, казалось бы, одинаковых тёмных домах меня привлекало то, что над этими домами располагалось. То, что укутывало нигде куполом. То, что тянулось к небесам и терялось в бесконечности над нами. В центре нигде росло раскидистое древо. Извилистые его ветки были сплошь усеяны маленькими, похожими на свечное пламя, огоньками. Крупные птицы казались на его фоне мошками, а люди и не люди, тараканами. Была бы воля моя, подошла бы к нему ближе, рассмотрела кору, тронулась, почувствовала бы свой сон на ощупь. Лёгкий туман окутал улочки нигде. Я шла, укутавшись валы и плащ, и с интересом рассматривала существ вокруг. Царило спокойствие, столь отличное от первых моих двух прогулок по городу. Почти дрёмное спокойствие. Запах цветущих акаций и каштанов смешивался с ароматом пряных трав, которые выращивались в саду одного из домов. Нигде пах дождевой сыростью острыми специями, холодящей мятой и соленой водой. Князь шел рядом, буквально на полшага позади. Я не видела его лица, но чувствовала заинтересованный взгляд. Ему увлекательно было наблюдать за моим ребяческим интересом. После времени, проведенного с корвусом, мир преобразился. Вернее сказать, напитавшись энергией и хаоса, я стала еще ближе к этому миру. С удивлением обнаружила, что многообразие голосов вдруг начало быть понятным. Точно все в один миг заговорили на одном известном мне языке. Страшные уродливые тени приобрели свои очертания. Больше не пугали жуткие монстры на крышах. Они не скалились, не пускали при виде меня слюни. В то время я находилась в своеобразном переходном состоянии. Мир живых меня отринул. Вакуум не принимал. Я не была ни живой, ни мёртвой, ни бессмертной. Ни человек, ни сверхъестественное создание. С шагом в нигде, человек без судьбы. Пустота для пустоты. Пока не избрала свой путь, никто. Энергия князя наполнила меня, как пустой сосуд. Ушла боль, притупилась паника. Вакуум стал понятнее и ещё роднее. Нигде вечные сумерки. Границы между днями стёрты. День я здесь провела, сутки, год или целую вечность. Смутно, ориентируясь на привычное течение времени, понимала, что прошло не больше двух дней, хотя бесконечными мне казались часы в объятиях князя. Камень на шее все так же источал тепло, а между ребрами горела энергия хаоса. Правда, с каждым часом ее становилось меньше. Она теряла свою силу. Заряд садился нуждался в новой подпитке. Пока я не была частью вакуума и не имела собственных сил, могла существовать исключительно паразитом, вытягивая энергию из других, вытягивая или перенимая. Внимание привлекла терраса одного из домиков. За круглым столом сидела девушка. Глаза жгуче темные, волосы черные. Одета в зеленого цвета глухой брючный костюм, без декольте и элегантные туфли. Единственными украшениями на ней были массивные золотые серьги, а в руках девушка перебирала карты. Увидев меня, она дружелюбно улыбнулась и махнула рукой, подзывая. Я коротко переглянулась с князем. «Иди», — сказал он мягко, сконцентрированно смотря в мои глаза. «Я пока пойду проверю работу заведения». Оно находится практически на главной площади. Если хочешь, можем сразу встретиться там». «А это... безопасно?» Корвусу краткой посмотрел на девушку. «Безопасно». Когда я подошла, девушка указала на плетёное кресло рядом с собой. «Но здравствуй, единственная ошибка моих предсказаний». Голос ее напоминал дуновение ветра в знойный летний день. «Я уж и не чаяла встретить тебя, дорогая. Как обратиться прикажешь?» «Заблудшая». Слово сорвалось практически неслышно. Я не намеренно называла имя, данное всадниками, а не князем. Самой девушке не нужно было представляться. Я точно знала, кто передо мной. провидится Та самая, что когда-то гадала моему деду. Карты в ее руках, однотонно серые. Ни картинок, ни символов. Лишь отливали металлическим блеском. И когда провидица тасовала их, возникало чувство, будто она порежет себе ладони о металлические пластины. Но карты гнулись, шелестели. «Ты ведь не можешь сказать, что меня ждет?» Спросила, уже зная ответ. «Прежде чем идти вперед?» «Нужно увидеть дорогу под своими ногами». Провидица перекинула карты из руки в руку. «Прошлое исчезает, будущее туманно, тем более у тебя заблудшее. Но я могу посмотреть, на какой дороге ты стоишь сейчас». «Открой!» — попросила я. Она чуть прикрыла глаза, выдохнула и на мозаичный круглый столик вытянула шесть карт. Поначалу пустые, а немедленно начали проявлять изображение. Императрица. Провидица указала на первую карту. Восседающая на троне прекрасная дева с короной и звезд на голове. Основной женский аркан, совмещающий в себе все четыре масти королев. Ты главная женщина в своей жизни. Не бойся принять себя. Не бойся, что не примут другие. «Сильная в тебе бурлит сила заблудшая, твоя сила. Найдёшь себя, её проявишь». Девушка провела почти любовно по второй и третьей карте, улыбаясь уголками губ. «Рыцарь Жезлов и влюблённые». «Любовное отношение?» В голове возник образ Корвуса и его губ на моей шее. «Нет». Собеседница легко качнула головой. Стремительное движение вперёд, резкое и горячее, перемены в чувствах, изменения в жизни, но всё скорое, торопливое и основанное на эмоциях. И такое движение ведёт тебя к новому пути. Всякое твоё решение может кардинально изменить ход жизни. Провидица подняла глаза. Далее Аркан Сила. Через тернии к звёздам. Препятствий много, но тебе всё по плечу. «Остаётся два туза», — проговорила почему-то взволнованно, упираясь взглядом в первую карту оставшейся пары. «Моя бабушка хорошо карты читает, когда вопросы не касаются меня. Кубки, возлюблен...» Не договорила, оборвалась. «Почему мне так хотелось увидеть след князя в картах? Почему где-то неосознанно надеялась на привязанность к корпусу? Туз Кубков — чувственность, но здесь речь идет скорее про получение желаемого женской хитростью. Например, то, как насыщалась энергией хаоса. А финальная карта — Туз Жезлов. На воина ты не особо похожа, боевые победы не про тебя. Провидица подняла карту кончиками пальцев. Взгляд ее проникал под кожу, копался в мыслях, блуждал по сердцу. Много перемен заблудшие, но куда они приведут? Много трудностей, но каков станет итог? Много тумана, много хаоса, много опасностей и всепоглощающего зла. В голове моей звучал голос всадницы, и вторил ему голос провидицы. «Я знаю, что призрачный охотится за тобой и рыщет во тьме пустоты. Туз Жезлов для тебя — это шанс, вероятность, что все завершится хорошо подброшенные судьбой кости. Внезапно стая ворон с криками сорвалась с крыш домов, поднялась в туманные небеса и камнем бросилась вниз, почти у самой земли обратившись в пепел. Я вздрогнула, подскочила с кресла. В грудной клетке клокотало сердце, в голове явился сюжет одного из снов. «Торопись», — проговорила провидица, И в тот же миг я, неровно ей кивнув, устремилась к условленному с князем место встречи. Эхо карканья замерло в воздухе. Листья древа, что проглядывали сквозь туман, мелко задрожали. Огоньки стали светить глуши и точно попрятались. На площади нигде привычно людно. О, в тот момент мне уже казалось это привычным. Я не понимала еще, что мои знания города и его правил вызваны многократным здесь пребыванием нематериальным духом, образом, вырванным из снов князем и закинутым в место, что благодаря матери вполне могло называться вторым домом. Единственное, закрытые лавочки, не работали магазинчики. Вместо заинтересованности и праздности на лицах тревога, а в рядах обеспокоенное перешептывание. Найти среди разношерстной толпы князя, сродни неисполнимому испытанию. Взялась за камень, что сокрыт тканью блузы. Прижала к коже, призывая его провести меня в нужное место. После насыщения энергией я и в своих руках ощутила силу. Даже Оник стал подчиняться и исполнять приказы. Но использование артефакта вытягивало крупицы собранной энергии делая меня все слабее и человечнее. Через толпу. Мимо шакалоголовых и старцев в индейских одеяниях. Мимо карликов, похожих на фольклорных гномов. И девушек, чья голубоватая кожа покрыта чешуйками. Вперед. Туда, где помост с судейской трибуной. Где толпа почти безмолвна. Камень тянул туда. Вел. И когда смогла протиснуться мимо нелюдей и существ, выйти на площадку, то ослабла окончательно. Колени задрожали, ноги подкосились. И если бы не некто, чьё лицо закрывало тень от широкополой шляпы, упала бы. Он удержал меня, обеспокоенно окликнув. Но я не ответила. Даже звука не проронила. Раскрыв рот и хватая ставший горячим воздух, смотрела на столбы и нараспятое между ними тело Исраэля. Тело застыло в трансформации. Вместо рук — гигантские крылья, прибитые ржавыми гвоздями к столбам. Кровь залила голубые и зеленые перья и продолжала сочиться из множественных ран. Ноги его удлинились. Замерли в переходном в лапы состоянии. На груди — зияющая рана вместо сердца. Все вокруг густо залито темно-бордовой, почти черной кровью. От уха до уха у Исраэли перерезано горло. Глаза, в которых застыл ужас, открыты. «Господи боже!» – прошептала Сипла. «Нет, Мадонна, это дело рук других вершителей». Мужчина, схожий на чумного доктора, помог подняться. Краем глаза заметила, как не люди расступаются, пропуская вперёд появившегося на площади князя, которых ноан туанима. Остатки силы покидали. Вновь речь окружающих становилась непонятной. Князь подошёл стремительно, схватил меня за руку чуть выше локтя, утягивая за собой прочь. Среди разрозненных голосов толпы сложно вычленить что-то вразумительное. Тучи сгустились. Ветерок пробежал у самой земли. «Уходим. Сейчас же!» Властно проговорил Корвус в мимолетную секунду моего сопротивления. В толпе началось непонятное волнение. Вся она вдруг задвигалась. не люди заволновались, запрыгали, засуетились. Слышно только как они перекликались между собой. Да видно, как некоторые из них, взмахнув руками, падали на землю. Все это происходило так быстро, что я ничего не успела понять. Словно помешательство объяло всех и каждого. Корвус прижал спиной к себе, точно укрывая от вакханалии вокруг. — Это из-за тебя? Это ты делаешь? — Нет, это не хаос, это безумие. Князь поднял свободную руку. Щелчок. Мир завихрился, рассыпался на мелкие частицы. Я рассыпалась на мелкие частицы и понеслась ураганом, муссоном над бушующим океаном, над острыми скалами, северным ветром, обжигающим штормом. Из чувств остались лишь ощущения тех частей тела, что соприкасались с корпусом. Перед глазами Серость, пустота, бесконечность. Все произошло за долю секунды, но в сознании отпечаталось тысячи лет. Фактически моргнуло. Вот была площадь нигде, и сразу же гостиная в особняке князя. Обессиленная. ослабла у него на руках. Корвус мягко опустил в кресло. Мимолетная обеспокоенность, забота мелькнула в его лице когда он участливо окинул меня взглядом. «Умница. Вполне неплохо перенесла первый прыжок». Но тут же мужчина выпрямился, прислушиваясь. Если бы не шум в ушах, я бы тоже уловила тихие голоса из другой комнаты и стремительно направился к дверям. «Корвус». Позвала совсем слабо. Наверное, тогда я провалилась в недолгое забытье потому что очнулась, когда за стенкой разгорелся уже настоящий спор. «Тысячи лет! И вы, пробудившиеся несколько веков назад, считаете себя мудрее!» «Не нужно говорить о прожитых тобой годах. Это повод не для гордости, скорее уж для стыда. Каким слепцом нужно быть?» чтобы не заметить, как под носом Зис якшается с призрачным. Неужто даже хаосу не чуждо старческая слабоумие?» «Не забывайся!» Угрожающе произнес Корвус. Он точно назвал, к кому обращался. Но имя словно тут же забылось. Я не могла и букв вспомнить. Зато наверняка знала, кто ведет спор с князем. Всадник. Война. «Или все. Ваше спокойствие и уверенность сгинули. Испугались мимолетного набега теней?» «Это ты от набега бежал, поджав хвост. Мы эту вакханалию расчистили». Пугающе тихо раздалось в ответ. Война ненадолго замолчал. «Князь, не будь глупцом. То, что хочется творить призрачный...» Это не уничтожение одного места и не апокалипсис в привычном каждому из нас понимании. Это конец, бездна мрак. Моим силам будет где разгуляться. О, кориссими домино! Призрачные всех изничтожит кроме теней. Ничего не будет, и твоего хаоса не будет. В Санктавирго! Судя по интонации, далее полился поток ругательств. А я, прижавшись к стене, лишь ощутила болезненный укол в сердце. Курвус так легко ответил, ни на секунду не задумался о моем существовании. «Небеса начали менять цвет. Скоро все разрешится». Внезапный женский голос даже напугал. Смерть. «Не томитесь в спорах». Скоро все встанет на свои места. Азис? он выбрал свой путь. Устал от изгнания от клетки человеческого обличья в людском мире. Устал ждать конца сущего, чтобы вернуться к прежней форме. Решил, что стоит посодействовать ускорению процесса. Птица хотела вновь распахнуть крылья, и мы всего-то ей помогли. Проговорил всадник внезапно спокойно. «Я не осуждаю». Устало вздохнул князь, тоже точно успокаиваясь. «Касаемо Анны. Боги отказались вмешиваться. Никто из Шуанны не сможет отправить ее в людской мир». Помолчал немного. «У вас уже есть план?» «Призрачный труслив. Он не рискует, пока сунуться ни в один из миров», ответил Война. «Ждет, когда материя между мирами истончится, а энергия станет близка к архаичной. Небеса багровеют, мост скоро откроется. Полагаем, этот тварь явится туда». «Он не так глуп, чтобы попасть к вам прямиком в руки», Им движет слепая ярость, не поддающаяся осмыслению. В голосе войны легкое пренебрежение. Я осторожно выглянула из-за угла в золоченый зал гостиной. Всадник, скрестив руки на груди, оперся об огромную малахитовую вазу. Его знамя — бешенство и гнев. Такие эмоции не позволяют уму работать в полной мере. «Иррациональная природа призрачного сыграет с ним в плохую шутку», — вторила всадница. «Хтонический зверь падёт». «Ты так уверена?» После вопроса князя повисло тяжёлое молчание. Всадница отпила вина из богатого бокала. «Создам иллюзию твоей суженой». «Призрачный придет, но столкнется с нами лицом к лицу». Девушка пожала плечами. «А там уж пусть сам молится, чтобы выжить». «Ты самонадеянного нафига. Не боишься кадмейской победы?» Девушка перевела на князя тяжелый взгляд. Долгий, внимательный. «Картаго де ленда эст». А раз мы уже на краю, тогда путь остаётся лишь один — прыгать. С этими словами она поднялась. Война, сделав к спутнице шаг, обнял её за талию. Когда есть что терять, дерёшься яростней. Мы себя знаем, Корвус. А знаешь ли себя ты? Всадник сделал небрежное движение рукой, и оба творились в воздухе. Князь, тяжело вздохнув, откинулся на спинку кресла, прикрывая глаза и сводя брови к переносице.